Дарья Донцова. Астральное тело холостяка. Глава первая. Если вы придете на первое свидание с кирпичом в руке, то девушка сразу поймет, у этого парня серьезные намерения и выйдет за вас замуж. Обычно, находясь в машине, я слушаю классическую музыку. Но сейчас, включая радио, явно не туда нажал пальцем, попал на какую-то другую волну, услышал сию странную фразу, произнесенную хриплым женским голосом, и пришел в изумление. Мое богатое воображение тут же развернуло такую картину. Я вовсе не Иван Павлович Подушкин, а некая хрупкая дама, которая увидела, как к ней, разодетой в пух и прах, приближается мужчина с увесистым кирпичом. Что бы сделал я в данном случае на месте той красавицы? Ответ однозначен. Немедленно скинул бы туфли на высоких каблуках и дал дёру босиком. Мысль о свадьбе в мою голову уж точно не пришла бы. Но я уже не раз убеждался, что представителю сильного пола не дано понять ход мыслей прекрасной половины человечества. «Кирпич-то при чем? раздался из радиоприёмника густой бас. «Интересно, что ответит ведущая?» «Ох уж эти мужчины!» — защебетала Меца Сопрано. «Пословицу помните? Что должен сделать настоящий мачо?» «Не знаю», — признался её собеседник. «Построить дом, посадить дерево, родить сына», — перечислила Балаболка. Поэтому, если вы явитесь на свиданку с кирпичом, любая женщина сразу сообразит, что вы готовы возвести особняк. Так что, мальчики, имейте это в виду, если хотите добиться руки любимой. Уверяю вас, прихватите с собой каменюку, и ни одна из нас не устоит». Лежавшая рядом на пассажирском сидении Демьянка тихо заскулила. Я посмотрел на псину, покачал головой и не удержался от комментария, обращаясь к своей четвероногой спутнице. Ничего себе. Ведущий, пожалуй, следовало сказать, «Возьмите в одну длань кирпич, в другую саженец, а на шею повесьте табличку «Я купил памперсы». Еще меня смущают слова, что мужчина должен родить сына. На мой дилетантский взгляд употребление в данном контексте глагола «родить» неверно. Даже при огромном желании ни у меня, ни у другого мужчины не получится произвести на свет ребенка. Воспитать сына — вот это возможно». И если уж говорить о камнях, применительно к ситуации, то дамам больше понравился бы бриллиант размером с кирпич. Надеюсь, я не кажусь тебе занудой?» Демьянка, естественно, не ответила на мой вопрос, но внезапно вскочила, поставила передние лапы на торпеду и завыла. Я во время своей речи, отвернувшейся от лобового стекла, снова посмотрел вперед и быстро нажал на педаль тормоза. Автомобиль резко остановился, меня бросило вперед. Собака упала в сиденье. Я выпрямился и перевел дух. Хорошо, что у моей иномарки есть функция экстренного торможения. Благодаря ей мне удалось не наехать на мотоцикл, который лежал прямо посередине дороги. Интересно, где его владелец? Я вылез наружу и крикнул. «Молодой человек! Господин байкер, с вами все в порядке?» «Нет!» донеслось из придорожной канавы. Я занервничал, пошел на звук и увидел во враге фигуру в защитном костюме мотоциклиста, ярко-розового цвета. «Девушка, вам плохо?» — испугался я. Стоящий на коленях человек обернулся. У него была густая черная борода и усы. Я ойкнул. «Вот так слушай», — сказал мужик. «Простите, что?» не понял я. «Шука! Шволаш!» — орал байкер. «Шелюшть!» Я начал лихорадочно искать по карманам мобильный. «Все ясно. У бедняги случился инсульт прямо во время движения. Несчастный упал с мотоцикла, покатился во враг, у него нарушена речь». «Эй, куда звонишь неожиданно довольно внятно произнес пострадавший. «В скорую», — объяснил я. «Не волнуйтесь, вам помогут». «Я ж здоров», — отрезал байкер. «Просто шелюсть потерял, ищу ее». «Жделай, милость, помоги. Линжи выпали тоже, нифига не вижу». «Что вы потеряли?» — не сообразил я. И услышал в ответ. «Линжи и шелюсть! Эшклю жив!» Я спрятал сотовый. «Так, парень не болен, он просто странно разговаривает». Потерял линзы и что-то еще. Говорит, шелюшть. Что это такое? Видел, что шуда улетела. Шамкал незнакомец. Шорт, шорт! Ее делать что лет? А шаши нет, не от шаши. Без него не ж делают. И тут к оврагу с громким лаем подбежала Демьянка. Ой, шабака! Воскликнул байкер. Она не кусается, предупредил я. «Демьянка — добрая собака, просто лаять любит». «Шам такой, люблю поорать!» Ха -ха -ха — засмеялся байкер. Я увидел его открытый рот и сообразил. «Челюсть! Вы потеряли вставные зубы!» «Шихнул!» — продолжал веселиться мотоциклист. «Чихнули?» — уточнил я. «Ага!» — кивнул байкер. «От шеи души шихнул! И линжи шшелешки улетели во враг!» «Найти не могу!» Я стал ворошить руками опавшие листья. «Кстати, поясню, на дворе январь, но снег пока не выпал, погода скорее напоминает ноябрь». «Шпашиба!» — сказал байкер, роясь в сухих листьях. «Сколько времени мы пытались найти вставные зубы, сказать не могу. Мне показалось, что вечность. В конце концов я продрог до костей. Человек, который ездит в машине...» не носит теплые ботинки на толстой подошве и дубленку. Посему на мне были тонкая кожаная куртка и замшевые туфли. Неудивительно, что пальцы моих ног превратились в эскимо. «Ах ты, шукиншин!» — взвыл вдруг байкер. «Штервец молодец! Дай пошилую шабаку!» Я обернулся и увидел Демьянку. Она отчаянно махала хвостом, держа в пасте зубной протез. Ура! Завопил байкер, выхватил у псины зубы и живо запихнул их себе в рот. «Протез ведь грязный», — не выдержал я. «Его надо помыть». «Где ты тут кран видишь?» — захохотал мотоциклист. «У меня в машине есть бутылка с водой», — сказал я. «Уже поздно», — ответил мужик. «Микробы от грязи дохнут». «У тебя суперпес выручил меня. Прикинь...» «У меня такое строение челюсти, что протез сделать — жуткий геморрой, и мне нужен бриллиантовый!» «Бриллиантовый?» — удивленно переспросил я. Байкер раскалился. Я увидел, что два его клыка украшены сверкающими камнями. И закашлялся. «Самая модная фишка сезона!» — заржал байкер. «Я же ее брендовой сделал, для клиники Нинки старался, а она стервятина!» Бесплатную рекламу от меня получила, да еще идей корзину. И что? Урулила к Степану. Я в шоке. У тебя визитка есть? Давай сюда. Я протянул незнакомцу карточку. Тот со словами «Ну, я поехал!» запихнул ее в карман. Прежде чем я успел вымолвить слово, байкер оседлал свой драндулет, водрузил на голову розовый шлем, украшенный черными перьями, завел мотор и исчез за поворотом. Демьянка разразилась лаем. «Согласен с тобой», — кивнул я. «Он забыл сказать нам спасибо». «Ладно, покатили домой. Надеюсь, более никаких происшествий не случится». В кармане затрезвонил мобильный. Я вынул трубку и услышал приятное сопрано. «Добрый день. Соблаговолите позвать к телефону Ивана Павловича». «Слушаю вас», — ответил я. «Вы господин Подушкин?» «Владелец частного детективного агентства?» — уточнила дама. «Именно так», — подтвердил я. «Ваш телефон мне дал один человек», — продолжала женщина. «Сказал, что вы поможете. У меня проблема, но не хочется обсуждать ее по телефону. Есть ли у вас, Иван Павлович, свободное время?» «На данном этапе у меня клиентов не было, но я не стал признаваться в этом». Ответил. «Есть окно сегодня». «В четырнадцать часов вас устроят?» «Прекрасно», — обрадовалась дама и пояснила причину своей радости. «Смогу сегодня же домой уехать». «Вы не москвичка?» — насторожился я. «Извините, я не выезжаю в другие города. Простите, как вас зовут?» «Ох, забыла представиться», — смутилась собеседница. «Мое имя Екатерина Сидорова. Живу в области, это пятьдесят пять километров от столицы, город Бойск. Слышали о таком?» «Не довелось», — признался я, выезжая на скоростную магистраль. «Неудивительно», — вздохнула Екатерина. «У нас нет особых достопримечательностей, обычное поселение. Для вас это далеко?» «Нет», — ответил я. «Значит, беретесь мне помочь?» Снова обрадовалась женщина. «Давайте сначала встретимся, и вы расскажете, что случилось», — предусмотрительно попросил я. Приезжайте к двум часам.